в тени старых платанов путешествовать это значит жить ганс кристиан андерсон я мечтаю вернуться на берег узкого канала словно куполом накрытого кронами огромных платанов где медленно скользят по зеркальной воде тихоходные кораблики баржи такую баржу можно взять на прокат Управлять ею очень легко, и я мечтаю о неспешном плаванье с остановками у стен старых замков. В маленьких деревнях, с дегустацией местной кухни и вин, в деревенских ресторанчиках. А ночью, засыпая на палубе под тихий плеск волн, можно смотреть на звезды. Это так и осталось мечтой. Я гуляла по дорожкам под платанами, с завистью смотрела на баржи, а мимо проносились велосипедисты. между Тулузой и озером То тянется Южный канал длиной 240, иногда пишут 250, километров, проходя через 63 шлюза и 350 инженерных сооружений. Канал соединяет Атлантический океан через реку Гарону со Средиземным морем. Тулуза вообще прекрасно расположена по отношению к морям. Два часа, и ты на берегу Атлантики. Два часа, и Средиземное море, а канал Дюмиди — это связующая артерия между морем и океаном. Воды канала медленно текут мимо виноградников, залитых солнцем, зеленых холмов и деревень с узкими улочками. Это неспешная жизнь, удовольствие от каждой минуты, которое итальянцы назовут «slow life». И это название пойдет по миру, а французы лар де вивре – vivre, «искусство жить». Главное — гармония в душе и ощущение счастья. И здесь, среди виноградников и замков, деревень и платанового купола над каналом, ты ощущаешь суть Лар-де-Вивре, каждой фиброй своей души. Словно время ничего не значит, лишь вода медленно несет тебя вперед От суровых вод Атлантики — книги теплого моря. У канала Дюмеди богатая и давняя история. Построенный в XVII веке при Людовике XIV, канал планировался за столетия до этого. Но никто не мог решить проблему, как обеспечить постоянную подачу воды в канал. Лишь окситанец из Безье, барон Пьер-Поль-Рике, нашел решение. На первом этапе строительства требовалось устроить резервуары водохранилища в горном массиве Нуарской Черной горе, чтобы создать необходимые запасы воды так как многие реки пересыхают в жару. Рики выдвинул идею отвести часть воды в крупное хранилище в горах. В 1667 году были начаты работы по сооружению резервуара озера Святого Фериола по тем временам самого большого искусственного водохранилища в мире. Рики не имел технического образования. Все его идеи осмыслялись и разрабатывались специалистами. Он был не бедным человеком, хотя удалось уговорить государство финансировать строительство канала. Помогли личные связи Рике, в частности, с Жан-Батистом Кальбером, министром финансов Людовика XIV. Кальберу понравилась идея строительства канала. Но король подписал указ только в 1666 году, и около трети строительства министр финансировал из личных средств. Из 17 миллионов ливров, затраченных на строительство, 4 миллиона были взяты из личных накоплений Рики. В 1680 году пьер поле Рики умирает, не дождавшись всего двух миль до моря. Официальное открытие канала происходит 24 мая 1681 года. В этот день по каналу пустили королевскую барку. С этого времени движение здесь не прекращается ни на минуту, что делает канал Дюмиди самым старым действующим каналом Европы. Во второй половине XIX века у канала появился конкурент – железные дороги. Но последние грузовые баржи закончили работу в 1970-х годах. С этого времени по каналу ходят лишь туристические катера и мелкие суда. Через канал было переброшено 130 мостов. Сегодня это самый старый канал в мире. В 1996 году канал, как выдающийся памятник инженерии XVII века, внесен в число памятников всемирного наследия, охраняемых ЮНЕСКО. Сегодня на канале действует 91 шлюз, поднимающий и опускающий суда на 190 метров. Многие шлюзы являются ручными. Всего здесь 328 гидротехнических сооружений – шлюзы, акведуки, мосты, тоннели, которые стали памятниками промышленной архитектуры. Сейчас канал стал туристическим, а когда-то выполнял важную миссию по доставке грузов, сильно сократив путь по морю и позволив избежать Гибралтарского пролива, который контролировала Испания. В конце маршрута вас встречает круглый замок Агда. Он был построен в 1676 году из базальтовых камней и является самым первым замком такой формы в мире. И хотя круглый замок был построен специально, чтобы позволить лодкам повернуть внутри бассейна и выбрать нужный путь на запад, Безье, Тулуза, Гаронна и Атлантический океан, на юг, Эро, речной порт Агда и Средиземное море или на восток, Марсель, Сет и Средиземное море, здесь до сих пор сохранились традиционные здания. Кафе, конюшни, дом смотрителя замка. Замок стал своеобразным лифтом-шлюзом, позволяющим пересечь три водных пути. За последним поворотом путешественников встречает маяк. Здесь, в соединении с морем, канал становится комаргом, болотистыми ручьями-рукавами. Сочетание технических решений с сохранением архитектуры и ландшафта не имеет аналогов в мире. Навигация по каналу открыта с третьей субботы марта до первой недели ноября. Стоимость аренды лодки, велосипеда или простого катера без лицензии начинается от 30 евро. Множество компаний предлагают круизы по каналу «Дюмиди», По пути предполагается посещать городки и деревни, расположенные прямо у канала Тулуза или поблизости Каркасон, дегустировать местные вина и блюда, совершать экскурсии в замки. Говорят, что французские платаны в последнее время заражены грибком, и идет их вырубка. Их вырубают и здесь, засаживая берега молодыми деревьями. Когда-то платаны высаживали для создания тени в жару для буксирующих баржи лошадей. Кроме того, Корни деревьев значительно укрепляли берега канала. Сегодня это просто безумно красивые пейзажи. Надеюсь, что купола платанов не уйдут в прошлое, ведь это одно из главных очарований канала.